Глава шестая. Мейзер. Мейзер, Фил и Вентролианский король прятались в тесном проходе. За дверью стоял шум, раздавались приказы, маршировали солдаты. Мейзер силился расслышать в этом гамме характерные звуки, протестующие крики, плач жертв. Однако, если бы он не знал о перевороте, то предположил бы, что солдаты Рентира — проходят военные учения, всех несогласных уже усмирили. Райлен будет в тронном зале», — прошептал вентрилианский король, «если только она не...» Его голос стих, но Мейзер и так услышал несказанное, «если только она не убивает в этот момент мою мать». «Где она держит Керридвен?» — спросил он. Король окаменел. «Я узнаю, где». «Как, — удивился Фил, — твоя жена ужасна, то есть ваша жена ужасна, ваше величество!» «Ты даже не представляешь, насколько! И называй меня Джесса!» — сверкнул он глазами. «Я ведь больше не король!» Мейзер передернул плечами. «Не так уж страшно лишиться престола!» «Да, но женщина, лишившая престола тебя, не была сумасшедшей убийцей!» Мейзер нерадостно засмеялся. Еще острее ощутил внутри себя пустоту и, поникнув, привалился к стене. «Я понятия не имею, куда отправилась Мира», — признался он. «Откуда начинать ее поиски? Этот город огромен. Они могли направиться в любую сторону, по воде, верхом или пешком». «Кто тот мужчина, с которым она ушла?» — поинтересовался Фил. «Не знаю. Никогда его раньше не видел, да и вообще...» «Не видел таких, как он. На нем была мантия». Мейзер задумчиво сдвинул брови. «Я даже не мантия?» — прервал его Джесса. «Да, а что?» «В нашем историческом зале висят древние гобелены», — неуверенно начал Джесса. «Им сотни лет. На них изображены жители разных королевств, вентриллианцы в масках и кемианцы со своими механизмами». «К чему ты?» — нетерпеливо оборвал его Мейзер. Мимо их двери, лязгая оружием, прошли солдаты. Мейзер почувствовал, как напряглись Фил и Джесса. Король с облегчением выдохнул, когда шаги удалились. «И пейзлианцы», — продолжил он, — «в мантиях. У того мужчины были черные волосы, и тон кожи чуть темнее, чем у екемианцев». Мейзер кивнул но тут же осознал, что Джесси его не видит. «Да, так он пейзлианец». Джесси тихо хмыкнул. «Не представляю, что пейзлианец делал в моем королевстве, но похоже, что да». «Ого!» — тихо присвистнул Фил. «Вот уж чего не ожидал». «Действительно неожиданно. Миру забрал с собой пейзлианец. Зачем?» «Мы не можем прятаться тут вечно», — заметил Мейзер. Джесси прислушался. «Путь свободен. Следуйте за мной, но не показывайтесь на глаза. Пусть Райлен думает, что я пришел один, и постарайтесь избежать встречи с Ангрой». «Чуть не забыл о нем», — хмыкнул Мейзер. «Он всегда так действует», — проговорил Фил. «Создает так много угроз, что за множеством кровавых лепестков перестаешь замечать сам цветок». «К сожалению, так и есть». Джесси, ничего не ответив, приоткрыл дверь. коридор был пуст, и Джесссси скользнул направо. Мейзер спрятал под рубашкой нож и, подвешенный к поясу корделианский накопитель, они с филом бесшумно вышли за Джесса, прикрыли за собой дверь и последовали за королем. Как и предполагал Мейзер, на самого Джесса никто не обращал внимания. Все считали, что король давно томится в темнице, и принимали джессы за обычного вентролианца в маске. Они проходили комнату за комнатой, пустые или забитые придворными, судя по доносившимся изнутри звукам, притихших и подавленных гостей сторожили солдаты. Это магия ангры? Как бы то ни было, они беспрепятственно пробирались по дворцу. Охраны практически не было, К чему она, если недовольных нет? Джессе остановился у тронного зала в пустом белом коридоре с позолоченными зеркалами. Мейзер с Филом встали по обеим сторонам от дверей. Джессе встретил взгляд Мейзера, коротко кивнул и толкнул дверь. Однако он остановился, пройдя всего несколько шагов. Мейзер обеспокоенно заглянул внутрь, ища угрозу. В конце зеленовато-коричневого зала стояла пара зеркальных тронов. На одном сидела райлен любуясь каким-то предметом в своих руках, вентрилианским сломанным накопителем, серебряной короной. «Где Кередвен?» — закричал застывший на месте Джесси. Его крик эхом прошелся по залу. Мейзер поморщился, на крик прибегут солдаты. райлен без сомнения держит рядом с собой охрану, Мейзер выругался себе под нос, уже жалея о том, что пошел с королем. Нужно было уходить, бежать со всех ног из этого дворца. Но если бы Райлин схватила миру, то Мейзер стоял бы на том же самом месте, где стоит сейчас Джесси. Как бы глупо и безрассудно это ни было, Райлин рассмеялась. «Ах, мой дорогой муженек, с чего ты решил, что она еще жива?» ты бы не убила ее так просто. Райлен села прямо, скинув ноги с подлокотника, по ее лицу очень медленно расплывалась улыбка, словно королева неспешным движением губ растягивала и свое удовольствие. — Как хорошо ты меня знаешь. Тогда, может, сыграем в игру? Угадай, что я сделаю, отобрав власть у своего никчемного мужа, если его попытается спасти его никчемная мать. Дверь в другом конце зала не успела открыться, а Мейзер уже знал, чего ждать. Солдаты Райлин обнаружили, что плененный король сбежал, после чего нашли в пустой спальне Бриджит, и они привели ее сюда, чтобы Райлин расправилась с ней. У Мейзера подкосились ноги, он покачнулся. На глазах у Джесса убьют его мать. И спасти ее невозможно. От понимания этого мучительно заныло в груди. Мейзер подумал об Элисон, о кровавом пятне на ее теле, о том, как она безжизненная падала в его руки. Фил преградил ему путь, не давая кинуться в зал. Он все понял. Посмотрев на него, Мейзер тихо выдохнул. «Держись», — прошептал Фил, печально и умоляюще глядя на него. Мейзер снова выглянул из-за двери. Бриджит стояла у помоста, спокойная и суровая. Джесси, развернувшись к ней, сжимал подрагивающие руки в кулаки. Райлен не сводила с него глаз. — Так что я сделаю, дорогой муженек? Ты же хорошо меня знаешь. Как я награжу изменников? Может, так? Она указала на что-то в передней части зала, слева от Джесси. Король повернулся в ту сторону, но Мейзер ничего не видел. Что бы это ни было, лицо Джесси исказилось от ужаса. «Ты?» — джесса отшатнулся. «Зачем, райлен «Трофеи в честь нашей победы. Былому мироустройству пришел конец. Теперь власть у Спринга, и моя коллекция пополняется трофеями». В коридор высыпали солдаты, и не успел Мейзер ругнуться про себя, как его с Филом затащили в тронный зал вслед за Джесса. Теперь ему стали видны трофеи Райлин. При виде их у него скрутило живот. Между двумя колоннами в конце зала укутанные тенями стояли трое мужчин. Казалось, это просто солдаты, но нет, это не они. Они даже не живые. Их тела держали пики. Голова сэмерианского короля клонилась в сторону, шею широким обручем охватывала запекшаяся кровь. Накопитель сорвали с его запястья и повесили сверху на пику. На шее стоящего рядом с ним Ноума виднелся тонкий порез от шакрама, брошенного в него тераном, а возле него Мейзер похолодел, возле него стоял гариган с торчащим из груди шакраму. Они великолепны, правда, — выдохнула Райлин. Немного неприятный на вид, но как же радуют глаз. Райлин, Джессе замолчал, увидев, что Мейзера с Филом поймали. Фил вперил взгляд в пол, отвернувшись от трофеев Райлин. Жаль, Мейзеру не хватило ума это сделать, он не знал самерианского короля, поэтому его не волновало то, что тот мертв. Ноума он ненавидел и невольно почувствовал удовлетворение от его смерти, однако никто из них не заслуживал того, чтобы быть выставленным на всеобщее обозрение вот так. Никто, кроме Райлен или Ангры, и особенно этого не заслуживал Гариган. Взгляд Мейзера застыл на торчащем из его груди шакраме. «Кто будет первым?» По ступеням помоста застучали каблуки Райлен, спускающиеся к Бриджит. «Ты будешь прекрасным дополнением к моей коллекции, герцогиня!» Джессе угрожающе шагнул вперед, но дорогу ему заступили солдаты. Его ударили кулаком в живот, и Джессе согнулся пополам. Фил предупреждающе шикнул, но Мейзер уже шаг за шагом, точно завороженный, двигался к мертвым телам. «Стой!» – зарычал один из солдат, отведя руку для удара. Мейзер шагнул в сторону, продолжая делать вид, что не может отвести взгляд от мертвецов. Внимание Райлин теперь переключилось на них, она вытянула вперед руки, и Мейзер физически ощутил исходящую от нее пагубную силу ангры. Солдат рванул к нему, Мейзер прыгнул к Гарригану и выдернул шакрам из тела. Он попытался не обращать внимания на тошнотворный звук и сопротивление, удерживающий шакрам плоти. Не мешкая ни секунды, он развернулся к солдату и полоснул диском по его лицу. «Нет!» — крик Райлин оборвался, когда Бриджит оттолкнула ее, скинув с помоста. «Бегите!» — крикнула герцогиня. Мейзер метнул шакрам. Тот прошел сквозь руку и вонзился в грудь держащего Джесса солдата. Фил вцепился в освободившегося вентролианского короля и потащил его к дверям. Мейзер поймал вернувшийся шакрам и начал отбиваться им как мечом. Филу удалось выхватить у одного из солдат кинжал, и он неистово замахал им в разные стороны, Джесси с ужасом смотрел на мать. «Вперед!» — заорал ему Мейзер и хорошенько встряхнул. крайлен в любой момент вернется самообладание, и тогда им придется худо». Джесси сорвал с лица маску, разломал ее и бросил половинки на мраморный пол. «Может, это возьмешь себе в качестве трофеев?» — прошипел он и, развернувшись, бросился к дверям. Мейзер с Филом отбились от солдат, Выбежали в коридор и понеслись за Джесси. Всего через несколько ударов сердца воздух прорезал пронзительный крик. Джесси сбился с шага, и Мезер, догнав его, подхватил под руку и дернул за собой. «Не дай ее жертве стать напрасной», — сказал он. Джесси побледнел. «Поворачивай, там выход для слуг». Мезер завернул влево, Фил за ними, и они втроём выскочили на улицу, вдыхая прохладный ночной воздух. Здесь стоял шум, крики невинных и неподчинившихся людей, угрозы солдат, грохот сапог, бряцание оружия. Мезер и Джессе прижались к стене, притаившись в тени. Перед ними лежал дворцовый двор, сумрачный в ночи. Пятеро солдат охраняли возле разожженных факелов одинокую повозку. Мейзер прокручивал в уме всевозможные варианты побега. Во дворец им возвращаться нельзя. Незаметно пересечь двор тоже не получится. Там впереди в стене еще одна дверь. Куда она ведет? Неважно. Выбора все равно нет. Джесси напрягся. Это повозка. Нет, она бы не... Он шагнул вперед, почти выйдя из тени. Мейзер схватил его за руку. «Ты с ума сошел!» Его слова заглушил затрубивший на крыше дворца рог, сигнал, отдающий солдатам приказ. Охранявшие повозку мужчины выпрямились, в свете факелов сверкнули серебристые маски и вентрилианская корона на пурпурной форме. Один солдат кивнул другим. «Вы двое охраняйте повозку, мы узнаем, что случилось!» Мейзер вжался в стену. К счастью, три охранника сразу повернули к главному входу во дворец и быстро побежали в сторону доносившихся изнутри криков. Как только они удалились, Джесси бросился вперед. «Вы!» Двое оставшихся солдат резко развернулись к нему. Когда они увидели Джесси, их настороженность сменилась ухмылками. «Вот тебе и спрятались!» — проворчал про себя Мейзер и тоже вышел из тени. Фил последовал за ним. "Кто там?" указал Джесси на повозку. "Королева Райлин предупредила нас, что вы можете," начал один из солдат. "У нас нет на это времени." Мейзер бросил шакрам. Диск вспорол солдату бедро и вернулся к Мейзеру. Раненый охранник упал на колени. Второй солдат обнажил меч, и Мейзер метнул шакрам в его правое плечо. Мужчина вскрикнул и выронил клинок. Мейзер подошел к нему и угрожающе направил на него окровавленный шакрам. «Кто в повозке?» — повторил он вопрос Джесси, выделяя каждое слово. Солдат съежился, то ли от окружающей Мейзера зловещей ауры, то ли от испепеляющего взгляда Джесси. Самерианское... Джесси не стал дальше слушать, он кинулся к повозке и попытался рывком открыть дверь. «Кэрридвин, Кэрри, ты в порядке? Ответь мне!» Пришлось еще раз метнуть шакрам солдата, чтобы тот передал ключи. Сверху все еще надрывался сигнальный рог. Джесси дрожащими руками открыл замок и распахнул дверь. Однако горящие рядом факелы осветили лишь пустые стены и несколько разбросанных по полу подушек и покрывал. Джесси развернулся, схватил ближайшего солдата и кинул его на пол пустой повозки, где она взвыл он. «В Якиме!» — закричал солдат. «Якимянцы заплатили за неё и за то, чтобы мы доставили королеве Райлен повозку». Джесси открыл рот. «В Якиме?» Он устремил взгляд на стену деревьев с южной стороны дворца, словно мог увидеть отсюда королевство Яким. Что? Подался вперед Мейзер. «Зачем она якимианцам?» Солдат замахал руками. «Клянусь, они правда ее забрали». Мейзер ожидал, что Джесси придет в ярость. Солдаты или лгали, или по совершенно непонятной причине продали Керридвин Якему. Но лицо Джесси просветлело, он почти улыбался. Отпустив солдата, он схватил Мейзера за руку. «Мне кажется, я знаю, куда они ее везут». Лежащий на полу повозки солдат вскинулся: «Я не позволю вам». Джесси развернулся и врезал ему кулаком в челюсть. Голова мужчины откинулась назад, он потерял сознание и упал, с грохотом ударившись затылком об пол. Потом Джесси, зашвырнув повозку и второго солдата, забрал у него оружие, лук и колчан со стрелами, захлопнул дверцы и запер на замок. Повозка зашаталась, изнутри донеслись приглушенные крики. Джесси повесил колчан на спину и взглянул на Мейзера. Яким — союзник Саммера, по крайней мере, в торговле. Наверное, там прослышали о государственном перевороте и решили помочь. Помочь какой стороне? Пальцы Джесси, сжимающие лук, расслабились. Надежду в его глазах затуманили сомнения. река «Самый короткий путь отсюда до Якима по воде. Королева всегда пользуется только одним причалом, а не там». Джесси на мгновение замолчал. «Должны быть там». «Хорошо». Мейзеру не нужны были дальнейшие объяснения. Это миссия Джесси, и чем скорее они с ней покончат, тем быстрее Мейзер помчится в Пейзли, чего требуют от него и тело, и разум. Но Джесси, выдохнув, произнес, «Нет, вы достаточно мне помогли. Вы нужны своей королеве». Мейзера накрыла волна облегчения, но он не сдвинулся с места. «Ты уверен?» — да, кивнул Джесси и ослепительно улыбнулся. «Увидимся в лагере. Спасибо». Джесси припустил к дверям и вскоре скрылся из глаз. Мейзер подождал немного, не поднимет ли кто тревогу, но вокруг стояла тишина. Мейзер повернулся к Филу. Теперь мы. Он напрягся всем телом и вскинул шакрам. Фил стоял, вытянувшись в струнку, с приставленным к его горлу лезвием меча. Рукоять меча сжимала ладонь Терона. Мейзер заметил, что из прохода для слуг высыпали солдаты но он не обращал на них внимания, словно закипнотизированный той неистовой злобой, которую источал новый корделианский король. Впервые он обрадовался тому, что мира сейчас далеко отсюда. Вентрилианцы взяли их в кольцо. Несколько солдат освободили запертых внутри повозки охранников, уловив взглядом движение справа, Мейзер вышел из транса. «Какой же он глупец!» так попасться. Они пойманы, окружены, и на этот раз их не сунут в темницу, не тогда, когда глаза Терана горят безумием, а губы Ангры искривлены довольной ухмылкой. Подойдя к ним, Ангра остановился, внимательно оглядел Мейзера, затем Фила. Теран не опустил меча, по-прежнему держа лезвие у горла Фила, будто Мейзер еще мог сопротивляться, Все и так понимали, кто победил. «Вас всего двое», — приподнял бровь Ангра. Мейзер стиснул зубы и опустил шакрам. «Ожидал большего», — процедил он. Ангро покачал головой, и в воздухе вспыхнула искра. Когда солдаты двинулись вперед, Мейзер понял, что ими управляет магия. Ангро мысленно отдал приказ, так же, как обладатели накопителей отдавали приказы своей армии на поле боя. Только Мейзер тоже ощущал его магию. Воображение рисовало, как она рыщет по округе, обнюхивая каждого человека, вливаясь в тех, кто уже подчинился этому тирану. Мейзер чувствовал, как она ластится к нему, обволакивая кожу. Магия скользила по его телу, рисуя картины власти, силы, твердости духа. Мейзер боролся с желанием стряхнуть ее с себя, и с еще большим желанием ей поддаться. Если Ангра именно так склоняет людей на свою сторону, то трудно винить их в том, что они сдаются. Двое солдат схватили Мезера за руки и поставили на колени, двое других обезоружили шакрам миры, проклятие, проклятие, вентролианский нож и... какой сюрприз! Ангро забрал у солдата обнаруженный им корделианский накопитель. Бросил взгляд на Терана. Насколько я понимаю, он твой. Теран отпустил Фила, швырнув его на колени. Взял накопитель у Ангры, и пурпурный камень на рукояти слабо засветился в его ладони. Мейзера держали на коленях у его ног, точно подданного, который клянется своему королю. Он непокорно дернулся, когда теран наклонился к нему. «Думаю, он принесет больше пользы в твоих руках. Мне он не нужен». теран прижал кончик лезвия кинжала к щеке Мейзера, не разрезая кожи. Мейзер снова дернулся, но солдаты держали его крепко. Угроза Террана прозвучала очень странно. Он отдаст ему накопитель? Кинжал? теран повернул клинок. По лицу Мейзера скатилась капля крови. Жаль, вместе с ней не просочилась вся его ненависть, чтобы у ног Терана разверзся черный омут. Я хочу, чтобы каждый раз при взгляде на него ты представлял миру в моих объятиях. Хочу, чтобы ты знал, я выиграю эту войну без слабой магии накопителя, и когда все закончится и мира будет моей, ты не сможешь меня остановить. Мейзер ударил головой Терана в висок. Корделианский король взвыл, но, овладев собой, снова нагнулся к Мейзеру и вскинул кинжал. Ангра остановил его прикосновением к руке. «Достаточно, мы можем использовать его». Мейзер зарычал. Взбешенный Теран отстранился, не сводя с Ангры глаз. «В прошлый раз я совершил ошибку», — сказал Ангра Терану, — и сталь в его голосе явно показывала, что последующие слова ранят Мейзера не хуже корделианского накопителя. «Я сохранил слабым правителем жизни, хотя обладал такой силой, мощь которой они никогда не смогли бы постичь. В этот раз я буду наносить удар за ударом, пока не останутся только те, кто будет строить новый мир» и они помогут мне заставить Вентарианскую королеву принять решение, чью сторону выбрать, в том числе он. Мейзер судорожно вздохнул. «Вы не сможете заставить меня помогать вам». Ангра все еще, глядя на Террано, улыбнулся, затем перевел взгляд на Мейзера. «С чего ты решил, что я говорю о тебе?» Эти слова лишили Мейзера остатков самообладания. Его взгляд метнулся к Филу. «Нет!» — прохрипел он, а потом закричал, «Не троньте его!» Фил побледнел, попытался встать, но на него обрушились люди-ангры. Мейзер, вырываясь из схватки солдат, оперся на одну ногу и подался вперед, но его тут же опрокинули на землю и завели руки за спину. Все, что он теперь видел, — колеса повозки. Он ничего не мог сделать, когда Фил начал кричать.